из слова 33 Предпочитать доброе изволение – дело желающего. Довершать же выбор доброго изволения – дело Божие. Для сего человек имеет нужду в Божией помощи. А посему сделаем, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы. и будем просить не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сие воли Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что какое-нибудь подобное сему желание входит и от дьявола. И почитается служащим в помощь, а нередко бывает не по мере человеку. Сам дьявол умышляет сделать человеку вред и понуждает его взыскать желаемого, когда не достиг еще он соответствующего тому жития. Или желание чуждо принятому на себя человеком образу. или не пришло еще время, когда можно исполнить оное, или начать его исполнение, или человек не имеет достаточных делу и ведения, и телесных сил, или не способствует нам в том обстоятельство времени. И дьявол всяким способом, как бы под личиною этого доброго дела, или смущает человека, или наносит вред его телу, или скрывает сети в уме его. Впрочем, как сказал я, рачительно будем совершать частые молитвы при появляющемся в нас добром желании. И каждый из нас пусть скажет сам в себе «Да будет воля твоя, пока не совершу доброго дела сего, которое возжелал я сделать». если угодно, воле Твоей. Ибо в деле этом восхотеть для меня удобно, а сделать этого без дарования Тобою неспосылаемого не могу, хотя от Тебя и то, и другое. И еже хотите, и еже деяти, потому что без благодати Твоей не решился бы я приять и этого возбудившегося во мне желания, или убоялся бы его. Ибо таков обычай у того, кто вожделевает доброго, по рассудительности ума молитву употреблять в пособие к деланию и к приобретению мудрости, для развлечения истины от подложного. А доброму отдается предпочтение при многих молитвах, делании, хранении. непрестанной приверженности, причастных слезах, смирении и небесной помощи, особенно когда в человеке есть сопротивные помыслы гордыни, ибо они не допускают до нас Божию помощь. Приводим же их в бездействие молитвою».